Как же я могу соображать, если вы все скрываете? Тоже возмутился Мамонт. Хорошо. Для ваших кругов я плебей. Но я ваш соотечественник, и это нельзя игнорировать. А вы поступаете со мной, как с местным аборигеном. Хотите состояние войны? Пожалуйста. Ваш отец однажды мне говорил теми же словами, как вы. Результат вам известен. «Не пугайте меня», — отрезал Кристофер. «Да, я сделал ошибку, поступил несколько самонадеянно, не учел ваших возможностей в России. Я обязан за это, за все расплатиться с вами, но вы запрашиваете нереальную цену. Так с соотечественниками не поступают, и вы не учитываете своих возможностей. Я отдаю вам на откуп весь Урал». Занимайтесь поиском сокровищ легально, применяйте там все ваши насильственные методы, в случае чего я здесь улажу любой конфликт. Но не суйтесь управлять валькирией, это не вашего ума дело. «Ах, Кристофер, какой вы эмоциональный мужчина!» — с неожиданным восторгом воскликнула Дара. «На вас так приятно смотреть, но раздражение вас не украшает». Он как-то в раз не то чтобы сник, а будто подавил в себе эмоциональную резкость. — Вы так считаете, миссис Прист? — Сядьте, прошу вас. От ее голоса по коже мамонта побежали какие-то горячие, щекочущие мурашки, будто капли расплавленного воска. Кристофер опустился в кресло. — Я пытаюсь объяснить вашему мужу очевидные вещи а он не может понять. И я ничего не понимаю, Кристофер, продолжала обжигать Дара. Мне нравится ваш темперамент, но поберегите его для другого места. Он не терял рассудка, он оставался прежним, по крайней мере, внешне и одновременно как бы не мог владеть собой. Это его странное состояние Мамонт заметил еще там, во дворе дома на улице Рокотова, Когда Дара устроила танцы под листопадом, он и сам вместе с Кристофером ощущал что-то подобное, и, чтобы не поддаваться очарованию, стиснул кулаки, пытаясь проанализировать, от чего же это происходит. Голос Дара был знакомо привычен, однако в нем появилась некая тембровая окраска, гипнотическая тональность вероятно, действующее на подсознание, пробуждающее в нем глубинный инстинкт-отклик на зов самки. И отмолчаться на этот зов было невозможно. Одиссей знал, что другого способа нет, как залить воском уши своих спутников. — Вам же не трудно рассказать для меня все как есть, — продолжала она. — И в наших отношениях не останется никаких недомолвок. Всякая недосказанность порождает недоверие, а мне бы очень хотелось, чтобы вы с моим мужем нашли общий язык. Тогда бы мы стали чаще встречаться и обсуждать наши общие проблемы. Говорите, говорите, прикрыв глаза от наслаждения, пробормотал Кристофер, Хочу вас слушать. Сначала вы, Кристофер, слегка отрезвила Дара. Удовлетворите мое женское любопытство. Что же готовит фирма с таким звучным названием «Валькирия» для будущего России. «Только ради вас, миссис Прист», — клятвенно проговорил он, — «мы с вами понимаем друг друга, не так ли? Несомненно. В таком случае позвольте предложить вам напиток. Он приготовляется из натуральных продуктов. Я уверен, ничего подобного вы не пробовали». Кристофер поспешил на кухню. «Это божественный напиток. Вам многое сразу станет понятно. Я назвал его Валькирия». Едва он удалился, когда снова взяла руку мамонта, разжала его кулак и приложила ладонь к ладони. Только на другой день помощник разыскал статью земщица которая была опубликована в областной газете «Русский Север». Она могла бы вызвать сенсацию, либо ажиотаж среди населения, имеющего золотые зубы и коронки, поскольку там сообщалось, что вместе с повышением солнечной активности начнется распад некоторых металлов, имеющих большой удельный вес. Особую опасность представляют бытовые предметы и изделия из золота или позолоченные, ножи, вилки, тарелки, а также зубы, кольца и прочие украшения, продукты распада которых в виде солей, попавшей в кровь, будут вызывать необратимые процессы в психике человека. Древние прекрасно знали об этом явлении и использовали золото лишь в качестве ритуальных принадлежностей. Самое страшное, что эта экологическая катастрофа произойдет незаметно, без всяких взрывов и потрясений. Люди, имеющие в обиходе желтый металл, попросту сойдут с ума, превратятся в полуживотных с основными инстинктами. Медицина в данном случае ничем помочь не сможет, ибо золотая радиация – заболевание прежде всего нравственное, нежели физическое.